Письмо Вертера мадемуазель Лотте от 20 января 1772 года. Я принужден писать вам, милая Лотта, из убогой коморки на крестьянском постоялом дворе, где мне пришлось укрыться от непогоды. С тех пор, как я маюсь в этом скверном городишке Де, посреди чуждых, Глубоко чудных моему сердцу людей Меня ни разу, ни одного разу Не потянуло написать вам А здесь, в этой лачуге Дали от всех В полном уединении Когда снег и град мистер Стучат в мое оконце Здесь первая моя мысль Была о вас Если бы вы видели меня, дорогая В этом водовороте развлечений Как иссушена моя душа Ни одной минуты полноты чувств, ни одного счастливого часа, ничего, ничего. Я словно нахожусь в кукольном театре. Смотрю, как движутся передо мной человечки, лошадки. И часто думаю, не оптический ли это обман. Я тоже играю на этом театре. Вернее, мною играют, как марионеткой. Порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе. Как бы мне хотелось сидеть у ваших ног в милой, уютной комнатке. чтобы наши дорогие малыши возились вокруг меня. И чтобы я привлек и утихомирил их страшной сказкой. Если бы они, по-вашему, через черно шумелись. Солнце необычайно красиво заходит над сверкающей снегами долиной. Буря промчалась. А я... Я должен возвращаться в свою клетку. Прощайте. Альберт, с вами? И что же? Господь да простит мне этот вопрос. Письмо от 17 февраля 1772 года. Вильгельму от Вертера. Боюсь, что мы с посланником недолго будем терпеть друг друга. Это положительно несносный старик. Такого педантичного дурака еще не видел мир. Все он делает строго по порядку, придирчив, как старая дева, и вечно недоволен собой. А потому и на него ничем не угодишь. У меня работа спорится, и пишу я все сразу набило. А он способен возвратить мне бумагу и сказать... Не дурно, но посмотрите-ка еще раз. Всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот. Тут уж я прихожу в бешенство. Его способы работы и ведение дел настолько смехотворны, что я принужден перечить ему и часто делаю по-своему, на что он, понятно, обижается. Кончилось тем, что он нажаловался на меня при дворе, и министр выразил мне порицание. Очень мягкое, но все же порицание. Я уже собирался подавать в отставку, как вдруг получил от него приватное письмо. Такое письмо перед мудрым, возвышенным и благородным содержанием которого я мог только преклониться. Понятно, что это на целую неделю ободрило и умиротворило меня. 20 февраля. Письмо Альберту от Вертера. «Благослови вас, Господь, мои дорогие, и даруй вам все те радости, которых он лишает меня». «Спасибо тебе, Альберт, за то, что ты обманул меня. Я ждал известия о дне вашей свадьбы и решил в тот самый день торжественно снять со стены силуэт Лотты и спрятать его среди всяких бумаг. Теперь вы уже супружеская чета». А портрет все еще на стене Пусть там и остается А почему бы и нет? Я знаю, я тоже с вами Не в ущерб тебе живу в сердце Лотты Занимаю там второе место И хочу, и должен сохранить его Я с ума бы сошел, если бы она могла забыть Альберт, это мысль для меня Ад, Альберт Прощай Прощай, небесный ангел «Прощай, Лотта!» Письмо Вертера другу Вильгельму от 15 марта 1773 года. «У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда». От досады я скрижищу зубами. Теперь уже эту дьявольскую историю ничем не исправишь. А виноваты в ней вы одни. Вы же меня подстрекали, погоняли заставляли взять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы, и я. Граф Фон Ка любит и отличает меня. Это дело известное. Я тебе об этом говорил уже сотни раз. Так вот, вчера был я приглашен к обеду.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 Я не видел, что женщины шушукались между собой на другом конце зала, что потом стали перешептываться и мужчины, что госпожа фон Эс говорила с графом, после чего граф направился ко мне и увлек меня в амбразуру окна. Вертер, ведь вам известны наши дикие нравы. Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием. А я ни в коем случае не хотел бы... Ваше превосходительство, простите меня ради бога. Мне давно следовало догадаться самому, но я знаю, вы извините мою оплошность. Я сразу же собрался откланяться, но некий злой гений удержал меня.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 «Сегодня я встретил фрейлин Бе на бульваре и не мог удержаться, чтобы не заговорить с ней». «Ах, Верта, что я выстрадала из-за вас той минуты, как вошла в зал. Я все предвидела и сотни раз порывалась предупредить вас. Я знала, что эти две особые со своими мужьями скорее уедут, чем потерпит ваше общество. Я знала, что граф не может ссориться с ними».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 va Jo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 Куда я собрался? Еще две недели мне придется пробыть здесь. А затем я надумал посетить Энские рудники. Но дело вовсе не в рудниках. Я хочу быть поближе к Лотте. Вот и все. Я смеюсь над собственным сердцем и потворствую ему. Письмо от 29 июля. Нет, все хорошо. Все отлично. Мне быть ее мужем. О, Господи, Боже меня сотворивший! Если бы Ты даровал мне это счастье, вся жизнь моя была бы беспрерывной молитвой. Я не ропщу. Прости мне эти слезы, прости мне тщетные мечты. Ей быть моей женой. Если бы я заключил в свои объятия прекраснейшее создание на земле, Я содрогаюсь всем телом Вильгелем, когда Альберт обнимает ее стройный стан. Сказать ли правду? А почему бы не сказать, Вильгель? Со мной она была бы счастливее, чем с ним. Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы ее сердца. В нем нет чуткости. Как бы это объяснить? Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, Где наши слоты сердца бьются согласно. Зачем так, так горестны дали, рыдания, Армина? О чем, о чем тут плакать? плакать? На, На той песне, песни, чтобы трогать и, трогать, и тешить дух. душу. О, о чем, чем ты сокрушаешься, Армин, Владыка мы омытой волнами? Да, я сокрушаюсь, и велика скорбь моя, Кармор. Ты не утратил сына, не утратил, утратил цветущей дочери, Храбрый кальтар жив, и жила прекрасная Анира. Ветви твоего дома цветут, о кармо, А наш рот окончится с Мрачно твое ложе, о даура, и глубок могильный сон, Когда же ты проснешься, и вновь зазвучит твое пение, Твой пленительный голос, дуй, дуй, дуй осенний ветер, Бушуй над бред. мрачной равниной, рели лесной поток. И в сотни других случаев, когда нам приходится выражать свои чувства По поводу поведения третьего лица. Зато милый Вильгельм, он любит ее всей душой, А такая любовь заслуживает всяческой награды. Докучный да, посетитель прервал меня. Слезы мои высохли. Я отвлекся. Прощай, мой милый. 4 августа 1773 года Это не только мой удел. Всем людям изменяют надежды, всех обманывают ожидания. Я навестил мою знакомую крестьянку в домике под Липой. Старший мальчуган выбежал мне навстречу. Его радостный возглас привлек и мать. Она казалась подавлена Вот горе милый барин Мой Ганс помер. Это был младший из детей Я не мил А муж мой воротился из Швейцарии нищен Добрые люди помогли А иначе ему пришлось бы побираться дорогой И вернулся больной В лихорадке Я не знал, что сказать ей И дал мальчику какую-то мелочь Она попросила меня Принять в подарок несколько яблок Я взял их И покинул место печальных воспоминаний. Во мне поминутно происходят какие-то перемены. Порой жизнь снова хочет улыбнуться мне, увы, лишь на миг. Когда я забудусь в мечтах, у меня против воли возникает мысль. Что, если бы Альберт умер? Тогда бы я и она... «Армар, мой милый, мой любимый, зачем ты пугаешь меня?» Откликнись, откликнись, откликнись, сын Арната, тебя, тебя зовет Даура. Прекраснейшая дева, пленительная дочь Армина, У ближних скал, на взморье, Где на деревьях рдеют плоды, Там Армар ждет свою Дауру. И я гонюсь за этой химерой, Пока она не приводит меня к От которых я отступаю с содроганием Порой мне непонятно, как может и смеет другой любить ее Когда я так безраздельно, так глубоко и так полно ее люблю Ничего не знаю, не ведаю и не имею, кроме нее Письмо от 4 сентября Да, ничего не поделаешь Как природа клонится к осени, так и во мне, и вокруг меня наступает осень. Листья мои блекнут, а соседних деревьев листья уже облетели. Кажется, я писал тебе вскоре после приезда об одном крестьянском парне, влюбленном в свою госпожу, добрую вдову. Теперь я снова осведомился о нем в Вальхейме. Э, барин, да его прогнали с места.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 что под конец он не знал, что делает, что говорит, не знал, куда себя девать. Не мог я, добрый господин, не есть, не пить, не спать. Кусок застревал у меня в горле, вот до чего дошло. Все делал не то, что надо. А что мне поручали, забывал сделать, как будто бес какой вселился в меня. И вот однажды госпожа моя пошла на чердак, и я, в общем, потянула меня за ней.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 А тот давно уже выживал моего знакомца, боясь, как бы из-за вторичного замужества сестры, от его детей не ускользнуло богатое наследство. Теперь она наняла нового работника. Из-за него, она, говорят, тоже ссорится с братом, и все в один голос твердят, что она решила выйти за него. Уж этого я, мой добрый господин, никак не потерплю. Никак не потерплю.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 Лотта написала своему мужу записочку в деревню, где он находится по делам. Записка начиналась. «Дорогой, любимый, возвращайся как можно скорее. Жду тебя с несказанной радостью». Записка не была отослана, а вечером попала мне в руки. Я прочел ее и улыбнулся. Она спросила, чему я улыбаюсь. «Воображение поистине дар богов». Я на миг вообразил, будто это написано мне. Ах, Вертер, к чему вы это? Она прервала разговор, он явно был ей неприятен. Я замолчал тоже. Как сладко птичке по утру Как сладко дива тебя